Майкл в последний момент успел запрыгнуть в отъезжающий автобус. Он прошел в салон и занял свободное место. Озираясь по сторонам, Майкл достал из-за пазухи дневник и принялся в очередной раз его изучать. По сути, все написанное в дневнике являлось лишь косвенным подтверждением его теории. Возможно ли, что он застрял в испорченной реальности, как в некой клетке? Кто же тогда создал эту клетку? Почему каждый день он приходил на работу в Нолу и ничего не знал о той тайне, что скрыто в ней? Есть ли вообще там какие-либо ответы? Майкл перелистывал страницу за страницей. Руки его тряслись. Видимо, сказывалось неловкое напряжение последних дней. Перевернув очередную страницу дневника, Майкл заметил, что одной из страниц не хватает части. Будто ее оторвали. На той части, что уцелело, было нарисовано прерывистое полукруглое изображение с отходящими в разные стороны лучами. Вдруг Майкла осенило. Он достал из кармана листок от Нелли с надписью «Мы здесь». Перевернув его, Майкл увидел почти стертый полукруг с таким же отростком, выполненный тем же цветом, что и в дневнике. Красным цветом. Как он этого раньше не замечал? Он приложил кусочек листа к неполному листку в дневнике. Получалось идеально. На листе красовалось ровное изображение круга с тремя неравными отростками по сторонам. В центре круга была надпись «Соловей здесь». «Что же за соловей такой?» — вслух произнес Майкл. Мужчина почувствовал, как над ним кто-то нависает. Он поднял взгляд наверх и увидел перед собой недовольное лицо кондукторши. ее только не хватало. Та жестом требовала оплату за проезд. Пошарив по карманам, Майкл понял, что забыл проездной билет дома. «Понимаете, я торопился и забыл проездной дома», — попытался оправдаться мужчина. Грузная женщина указала рукой на выход. Мужчина встал со своего места, но вместо того, чтобы отправиться во свояси, посмотрел кондукторши прямо в глаза. «Послушайте, мне сейчас не до вас». «Делайте, что хотите, но я доеду до места назначения, и не вы, никто либо другой не помешает мне в этом. Понятно? А теперь можете продолжать свой обход дальше». С этими словами он вернулся на место. Осмотревшись, Майкл понял, что все находящиеся в автобусе люди притихли и взирают на него с неподдельным любопытством. «Ну что?» — крикнул он им. Пассажиры вернулись к своим делам. Кондуктор растворилась в толпе. В этот момент в салоне автобуса резко потемнело. Сначала Майкл не понял, что является причиной столь резких изменений, но позже догадался, что причина не внутри автобуса, а снаружи. Они въехали в туннель. За окном замелькал белый свет освещения, установленного по всему периметру туннеля. «Что за хрень?» – выругался Майкл. «Он много раз ездил этой дорогой на работу, и тут точно не было никакого туннеля. Да и откуда ему тут взяться? Ведь в этих местах нет гор. Внутри появилась тревога. Туннель никак не хотел заканчиваться. Фонари светили все реже. Из-за этого салон автобуса то погружался в непроглядную тьму, то вновь выныривал на свет. Чередование продолжалось до тех пор, пока световые промежутки не стали совсем маленькими. Однако водитель не спешил включать освещение внутри автобуса. Транспорт тем временем набирал скорость. Послышались недовольные возгласы пассажиров. Кто-то спрашивал, что происходит. Другие просили водителя гнать потише. Кто-то причитал и проклинал всех и вся. Тревога внутри Майкла перерастала в липкий страх. Автобус начал вилять из стороны в сторону. Те, кто стоял в проходе, провалились на сидящих. Внутри начался хаос. Майкл понял, что надо выбираться оттуда. В этот момент в начале автобуса началась какая-то возня. Майкл услышал душераздирающие вопли, доносящиеся спереди. В свете фонарей между рядов промелькнуло бледное худое существо с огромными когтями. Все внутри Майкла похолодело. Это было чудовище из его сна. Зеркальный монстр. Но ведь чудовищ не существует. Я все еще сплю. Судя по жутким звукам и крикам, оно кромсало людей. Звуки становились все ближе. В редком мелькающем свете виднелись темные брызги на стеклах. Воздух внутри автобуса наполнился металлическим привкусом. Повсюду валялись изуродованные куски тел пассажиров. Те, до кого тварь еще не успела добраться, пытались убежать как можно дальше в конец автобуса. Из-за этого возникла давка. Люди падали на пол, другие топтались по ним. Истошные крики отчаяния и боли заполнили собой все пространство автобуса. Майкл попытался встать и направиться к выходу, но это не представлялось возможным. Давка была слишком сильной. Мужчина почувствовал знакомый смрад, от которого защипало глаза. Тейлер зацепился за поручни и, перебирая руками, стал пробираться к выходу. Краем глаза, в полутьме, Майкл заметил жуткую улыбку, похожую на оскал. Майкл не смотрел, кому могла принадлежать та улыбка. Он знал, что если обернется в ее сторону, то ничего хорошего не увидит. «Найди меня!» Неожиданно услышал мужчина в своей голове. Он непроизвольно обернулся и увидел ее. Ту жуткую улыбающуюся бледную старуху. Она смотрела на Теллера темными провалами пустых глазниц. Старуха говорила с мужчиной, при этом оставаясь молчаливой. Время будто замедлилось. Вокруг стихли все звуки. Майкл осмотрелся. Пассажиры, секунду назад кричавшие и создававшие хаос, вдруг замерли и уставились на мужчину. Даже автобус не двигался больше. На их лица была натянута все та же улыбка оскал. Они тянули к Майклу свои руки, прямо как мертвецы после взрыва. Майкл не удержался на ногах и упал, но не на пол. Что самое странное, он оказался на потолке автобуса. Майкл мог стоять вверх ногами, словно для него не существовало гравитации. Все вокруг было перевернутым. «Я точно сплю, только сон не кончается». «Но он прямо за тобой!» Услышал у себя в голове шквал голосов Майкл. В этот миг все вернулось. Крики, удары, хаос и движение автобуса. Майкл стоял на полу почти у задней двери. Старуха исчезла. Те, кто уцелел, метались по салону безумные от ужаса. Существо было уже рядом с Майклом и заносило свою обрамленную острыми как лезвие когтями конечность для решающего удара. Майкл закрыл глаза. Вот и все. Неожиданно автобус качнуло. Майкла отбросило в сторону. Он слышал, как когти твари рассекли воздух там, где он только что стоял. Тейлер упал на какого-то толстяка. Тот был сильно изранен и почти не шевелился. Правая сторона лица мужчины была обглодана. Майкл от такого зрелища резко отпрыгнул. И оказался рядом с телом женщины. У нее была оторвана голова, а из распоротого живота вываливались внутренности. Майкл поднялся на ноги и увидел, что все пассажиры мертвы. Он остался с чудовищем один на один. «Просыпайся!» Оно стояло напротив мужчины. Всплески света озаряли невероятно высокое, худое и содрогающееся тело. Под тонкой, почти прозрачной кожей существа пульсировали и перемещались, словно черви, черные сгустки. Верхние конечности, отдаленно напоминающие руки, Были длиннее ног и свисали почти до пола. Оканчивались руки длинными острыми когтями. Ноги напоминали лапы животного. Колени его были выгнуты в другую сторону. Голова была необычайно длинной и бесформенной. У Майкла сильно заболела голова при взгляде на противоестественное создание. Мужчина почувствовал полную обреченность. между тем существо начало медленно приближаться к Майклу. Когти волоклись по полу, издавая пробирающий скрежет. Оно будто знало, что Майклу некуда было бежать и наслаждалось страданиями жертвы, впитывая в себя ее страх. «Когда же закончится этот туннель?» Но туннель все не кончался. Майкл не двигался, он смирился с судьбой. Тварь уже протянула к мужчине свои руки, намереваясь схватить или разорвать. Тейлер жалел только об одном. Что он больше не увидит Нелли. Он сделал ей больно в последнюю их беседу, как он хотел оказаться рядом с ней и попросить прощения. Интересно, что именно Нелли та, о ком он думал в последний момент. Тварь замерла на миг, словно почуяла мысли Майкла. И еще одна тряска: Майкл нырнул вплотную к двери. Чудовище опомнилось, оно стремительно метнулось за Майклом. В этот момент раздался сильный грохот. Майкл почувствовал небывалый силу удар. Его тело смяли, словно пластилин. Потом чувство полета, падения и боль. Затем пришла темнота. Очнулся Майкл лежащим посреди дороги. Голова раскалывалась от боли. В ушах звенело. Все тело болело. Мужчина поднялся на ноги. Все кружилось, земля уходила из-под ног. Теллер выглядел ужасно. Изодранная почерневшая одежда. На теле живого места. Голова покрыта кровью. Горлу подкатила тошнота. Майкла вырвало. Мужчина осмотрелся. Он стоял посреди проезжей дороги. Позади маячил тот самый туннель, на выезде которого лежали искореженные останки автобуса. Лобовое стекло было разбито. Видимо, через него и вылетел Майкл. Тишина окутывала перевернутый автобус. Внутри транспорта висела непроницаемая темнота, из-за которой рассмотреть что-либо в нем не представлялось возможным. Майкл поспешил убраться подальше. Кромая он брел прочь. Через какое-то время Теллер вышел на знакомую трассу. Оттуда на попутке добрался до бизнес-центра. Водитель не взял денег с мужчины и несколько раз предлагал отвезти того в больницу. Но Майкл упорно отказывался. На месте развалин бизнес-центра Энолла шли разборы завалов. Повсюду было полно техники и различных служб, от пожарных и врачей до полицейских и спецназа. Пыль от рухнувших кусков здания еще не осела. Накрапывал небольшой дождь. Окинув здание взглядом, он отчетливо увидел на остатках верхних этажей неясное мерцание – Майкл захромал по направлению к зданию. В ушах все еще стоял сильный звон, голова кружилась, а в глазах все расплывалось. Находясь на проезжей части, Майкл услышал сигнал автомобиля, который чуть было не врезался в него. Мужчина безучастно посмотрел на водителя. Тот высунул голову из машины, собираясь обложить Теллера изощренными ругательствами. Но, увидев внешний вид Майкла, ретировался. Майкл продолжил свой путь. Раненая нога ныла все больше. Появлялась также боль в районе рёбер. Майкл старался не обращать на нее внимания. Он был близок к своей цели. Свечение указывало ему путь. С Майклом столкнулся прохожий. В голове помутнело от резкой боли в плече. Дождь усилился. Майкл промок до нитки. За ним тянулся красный след. Еще одно столкновение. Еще прохожий. Уже с другой стороны. Зачем еще и еще? Люди не замечали Майкла. Они все ослепли, что ли? Возникла в голове раздраженная мысль. Это разозлило Теллера, и он прибавил шаг. Но как ни старался, он не приближался к зданию, словно бежал на месте. Все было против него. Снова удары по рукам. В этот раз с двух сторон. Резкая боль пронзила тело, Майкл чуть не вскрикнул, в глазах потемнело. Каждое движение давалось с трудом. Но он шел. Прохожие шли ему навстречу и преграждали путь. Несколько раз он был вынужден обходить их стороной. Дождь превратился в ливень. Небо прорезало яркая полоса молнии. За ней последовал раскатистый гром. Хорошего было мало. Ливень заливал глаза. Лишь в одном Майкл видел преимущество. Прохожие попрятались под укрытие, улица постепенно опустела. Оставались лишь рабочие, разбиравшие завалы. Снова отвлекающая яркая вспышка сверху. Молния или загадочное мерцание. Майкл на ходу посмотрел наверх. Из-за плотного потока дождя рассмотреть что-либо было невозможно. В этот момент Теллера что-то остановило. Небольшое, но непреодолимое препятствие. Майкл остановился и, опустив взгляд, удивленно устаивался на рукоятку ножа, торчащую из его груди. Нож сжимала худая сморщенная рука. Рука старика. Тейлер поднял взгляд и посмотрел на того, кому принадлежала рука. Глаза мужчины округлились от резкого осознания. Прямо напротив него с мрачным видом стоял кофлер. Его мертвенно бледное лицо не выражало никаких эмоций. Все поплыло перед глазами Майкла, ноги стали как ватные, тело начало неметь. Майкл попытался сделать еще шаг, но не устоял и рухнул на колени. Подняться сил больше не было. Даже поднять голову. Мерцание исчезло, будто его и не было никогда. Ему на смену пришла вспышка огненной боли, застилавшее собой все остальное. Майкл из последних сил поднял взгляд вверх на своего убийцу, Кофлера. Выглядел старик еще удручающе, чем ночью. Синее сморщенное лицо с потемневшими пятнами и впалыми глазами взирало на мужчину холодным взором. Губы искривляла подобие оскала. Коффлер трясущимися руками вынул нож из тела Майкла и еще раз вогнал лезвие по самую рукоять. Затем еще раз. И еще. Майкл почувствовал, как нож пробивает грудные ребра и входит в сердце. Изо рта хлынула кровь. Йозен склонился над Майклом и обшарил карманы мужчины. «А, вот оно!» скрипучим голосом произнес Йозен. С этими словами он достал свой дневник. Спасибо, что нашли его, Майкл! Невинно произнес убийца. Почему? Еле слышно прохрипел Майкл. Что? заскрипел Кофлер прямо над мужчиной. Почему ты это делаешь? Из последних сил выдохнул Майкл. Потому что ты мертворожденный и должен оставаться мертвым! С этими словами Кофлер встал и побрел в освояси, оставив Теллера лежать на земле.